Мы будем важны сегодня, 21 июля Сегодня Дневный стих на сегодняшний день. Третья книга Моисея, 16, 2. «И понесет козел на себе, в себе законе их в землю иную, и пусть это козла этого в пустыню». Слушаем значение текста. Те, кто принадлежит к козла греха, будут переведены в состояние, которое означает «отлучение от лагеря или организации Божьего народа». Страшно попасть в руки живого Бога, когда Иисус Христос появляется в храме. Он отчитывает очищение, и часть этой работы заключается в удалении беззаконных, то есть тех, кто не является человеком чистого сердца. Удаление бунтовщиков продолжается, и каждый, кто станет негодовать, будет недоволен или будет роптать против Бога и его организации, будет изгнан. Это изображено также ангелами Господа, которые стоят в храме на страже и не дают воичизна и выбрасывают тех, кто испорчен самовлюбленностью и користными делами. Тот, хто хоче залишатися в храмі, ДОЛЖЕН виконувати заповіді Його є закон, Його організації ЗАБЫВАТЬ не сміють. Коментарі взяті з башни. Страж номер 10 1936, сторінка 164. І так, текст ОБРАЩАЕТ увагу на необхідність постійно бути чистим В очах Його, як того желає він сам. Это, безусловно, не означает, что чис... чистота здесь подразумевается в измерении взгляда человека. Совершенно нет. Даже сами нечистые думают о себе чисто и, безусловно, хорошо. Но не так дело стоит с Господом. Отсюда об чистоты в взгляде Господа, это в каждого, и его отсутствие этого является основанием и причиной, Выхода из организации Егове. Как текст в тексте говорит, что таковые должны покинуть організації Егове, о чем должны позаботиться ангели Егове. Совершенно очевидно, что здесь имеется в виду не якісь то поступки, специально отшлифованные, отвеленные слова или же слащені мысли, чтобы подразумевать здесь какую-то чистоту. Конечно, нет. Писание здесь говорит что это является сердце слуги, чистое искреннее его побуждение к утверждению воли Господа. Это и есть о чистота, на что и обращается внимание. Это текст и его значение.